Глава десятая. Элиза открыла глаза. В окно лился золотистый солнечный свет, а воздух был так благоуханен и свеж, что она почти поверила, вчерашний кошмар ей всего лишь приснился, а к утру развеялся, как и любой страшный сон. Но этот запах. Вчера вечером Элиза рухнула в кровать, не раздеваясь, и теперь стала срывать себе одежду, на ткани которой еще... Сохранился запах человеческого жертвоприношения. В высоком темном шкафу Элиза отыскала халат. Завернувшись в него, спустилась вниз и отправилась на поиски Джая. В неподвижном воздухе не ощущалось ни малейшего дуновения ветерка, даже листья не колыхались. Но из сада отчетливо доносились ароматы трав, а вместе с ними благоухание жасмина и растения похожего на жимолость. Элиза вдруг заметила, что арки террасы песочного цвета и красиво золотятся на солнце. Вчера ей было не до того. «Вот бы так было всегда», — произнесла она, обращаясь к Джаю. Тот вышел в сад следом за дворецким. Слуга держал поднос с чашками кофе. «Как так?» «Спокойно». Джай задумчиво поглядел на небо, потом опустил взгляд на Элизу. «Здесь мое сердце», — проникновенным тоном произнес он. Сюда я сбегаю, когда груз забот становится невыносимо тяжелым. Кстати, в этом дворце я появился на свет. Комната, в которой я ночевала, принадлежала вашей матери?» Джай кивнул. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. «У всех нас есть душевные раны. У вас, у меня, у Инди. Это нас объединяет». Джай погрузился в раздумье, и Лиза мысленно согласилась с его словами. Принц вышел в сад с щетиной на подбородке, во вчерашней одежде, пропахшей землей, песком и дымом. Вот только смыл с лица черные разводы. Вид у него был потерянный. «Вам нужна свежая одежда?» — спросил Джай. «Мне она уж точно не помешает». Элиза кивнула. «Я распоряжусь», — пообещал принц. «А еще мне надо вымыть голову». «В отличие от Клиффорда...» Элиза замечала все больше признаков того, что британцы в Индии не уважают традиции здешних народов. Но до этого дня Элиза была убеждена, что правда на стороне ее соотечественников, однако если они намерены закрывать глаза на такие страшные преступления, то в происходящем есть и их вина. Безусловно, британцы подавляли восстание слишком жестоко, да и если на то пошло, какое право они имеют находиться на этих землях? Сожжение вдовы вызывало у Элизы чувство бурного протеста. У шовинизма много лиц, и в разных частях света они отличаются, но никто не заслуживает того, чтобы его сжигали заживо, поджаривая на огне будто мясо. Ни один человек. Элиза любовалась живописным заросшим садом. Царившие здесь покой и гармония были для нее как бальзам на душу. Буйная растительность радовала глаз Здесь расчищали только дорожки, а цветы — плетистые розы, жасмины, множество других и лизи неведомых — свободно росли в великом изобилии. Хотя не трудно было представить, как чудесно будет выглядеть этот сад, если кое-где убрать заросли. Немножко открытой перспективы сделают его еще более прекраснее. Очевидно, где-то поблизости скрывался источник воды. Возможно, дело в том, что земля здесь шла под уклон. Элиза решила спросить у принца. «Мы используем дождевую воду, собираем ее в небольшие резервуары. Еще здесь протекают мелкие речки, на налах. Во время дождей они разливаются. Кроме того, у нас есть колодцы. Но всего этого недостаточно. Нам нужны дамбы, большие резервуары и плотины. Короче говоря, полноценная ирригационная система. Но это не от меня зависит. Разве вы не хотите помочь людям?» Джай нахмурился, А Элизу, между тем, захватила эта мысль. Она всерьез задумалась над проблемой водоснабжения. Изменить отношение к женщинам Элиза не в силах. Но есть и другие способы улучшить жизнь людей. На душе у нее сразу стало легче. Должен быть какой-то способ облегчить людям жизнь. Я делаю все, что могу. Нанимаю только местных. Разрешаю им набирать воду из колодца в нашем дворе. Однако ввести более справедливую систему налогообложения может только мой брат а он этим заниматься не станет. «А как насчет ирригации?» Я же сказал, Элиза перебила. «Наверняка вы можете построить какую-нибудь систему». Я всесторонне изучал этот вопрос. «Хорошо, не по всей стране, а здесь. Это же идеальное место. На своей собственной земле вы можете делать все, что захотите. На склоне выроете пруд, а дальше еще несколько. Вы, похоже, думаете, что у меня денег куры не клюют». «Да, мотоцикл мой собственный, а вот машина принадлежит моей матери. У меня есть прекрасный старый дворец, но нет денег на приличную реставрацию. Мне назначено весьма щедрое содержание, однако на ваш ирригационный проект его не хватит». «Значит, надо собрать деньги. Было бы желание, способ найдется». Элия засеклась, но все же не смогла удержаться и спросила, «Вы хоть замечаете, в какой нищете живут люди?» «Конечно, замечаю». «Нет, Джай, не думаю. Вы видите только то, что хотите видеть. Но когда я проявлю вчерашнюю пленку, и вы посмотрите на фотографии, у вас глаза откроются. Трудно игнорировать то, что запечатлено на бумаге. Пора действовать. Необходимо что-то предпринять». «Вы говорите прямо как мой друг дэвдан Если он тоже считает, что с царящим здесь неравенством нужно что-то делать, я с ним совершенно согласна. Так почему бы не начать с ирригации? «На ваших землях есть вода, а деньги?» «Найдем спонсоров, я приложу все усилия». Элиза понимала, что для Джая этот дворец – особое место, убежище, где он отдыхает и телом, и душой. Несмотря на ужасную сцену, свидетельницей которой стала Элиза, в Индии она будто вернулась к чему-то давно утраченному, и поэтому теперь смотрела на жизнь по-другому. Здесь она чувствовала себя своей, Хотя и сама понимала, как странно это звучит. Казалось бы, увиденное должно было только усугубить чувство отчуждения. После завтрака ели пирог с начинкой из творога и меда, элиза снова поднялась в свою комнату. Там она обнаружила индийскую одежду, а на умывальнике стояла чаша с теплой водой и кувшин. элиза вымыла голову, чтобы избавиться от остатков запаха гари на волосах. Но стоило ей опять подумать о молодой вдове, как на глаза навернулись слезы. Вот кому больше не мыть голову. Она еще могла бы родить детей, но у нее отняли жизнь. Элиза оставила мокрые волосы распущенными, оделась и вышла из комнаты. Она нашла Джая внизу, в комнате со стенами цвета яичной скорлупы. Мебели в помещении почти не было, зато простора и свежего воздуха было в избытке. При появлении Элизы Джай улыбнулся и встал. «Красивые у вас волосы». Сейчас? усмехнулась Элиза, дотрагиваясь до мокрых прядей. Джай рассмеялся. «Когда они сухие, у них столько оттенков, то золото, то огонь. А как же верблюды?» «Простите за грубость». Джай посмотрел ей в глаза, и в ту секунду Элиза простила бы ему что угодно. «Думал бы очередная британка, приехавшая поглазеть на экзотику. Это совсем не про меня». Потом Джай показывал ей дворец. Они шли и разговаривали. Сначала принц привел ее в красивую галерею с колоннами, о которой кто-то рассказывал. На самом деле, как он и говорил, это оказалась скорее большая терраса. Оттуда они спустились в сад, и Элиза смогла как следует разглядеть остроконечные арки и пазухи сводов, украшенные изящной резьбой в виде цветков и листьев. Местами камень насыпался, но мягкий золотистый цвет ничуть не потускнел. У нас в Раджпутане строительных материалов в изобилии. Песчаник, сланец, мрамор и много чего другого. Значительную часть мрамора для постройки тадж в Агре добыли в каменоломнях Макраны. Но еще у нас есть известняк из Джайсалмера салмера и красный камень, из которого построили красный форт в Дели. Вы его видели? Да, с удовольствием побывала бы в Дели снова. Мы ведь там жили. Впрочем, через некоторое время мне в любом случае надо будет съездить туда, чтобы забрать мои фотографии, когда они будут готовы. «Выбирайте гостиницу «Империал». Все ваши соотечественники там останавливаются». Элиза кивнула. Через широкие двери они вошли в удивительное помещение с потолком в два раза выше, чем в других покоях. Свет внутрь лился сверху через окна, которые Элиза даже не могла разглядеть. «Окна над арками», — пояснил Джай, заметив, что она их высматривает. «Солнце так красиво золотило верхнюю часть зала», будто именно в этом и заключалось основное предназначение небесного светила. Здесь голоса Джая и Элизы будто взлетали к высокому потолку и звучали совсем по-другому. Это приемное, но взгляните на пол. Элиза опустила глаза и увидела, что мраморные плиты пола растрескались и раскрошились. Некоторое время Джай стоял неподвижно. «Может быть, расскажете, что произошло с вашим отцом?» Элиза на пару секунд прикрыла глаза, а когда подняла веки, то увидела во взгляде Джай столько доброты и участия, что часто заморгала, лишь бы не расплакаться. Это случилось 23 декабря 1912 года. Никогда не забуду тот день. Папа возглавлял торжественную процессию, ехал на слоне сразу зовиться королем. Мы с мамой так им гордились. «Дели должен был стать резиденцией британского правительства вместо Калькутты». И в тот день вице-король вступал в город при полном параде. Джай пристально смотрел на Элизу. Его взгляд омрачился. «Продолжайте». Элиза постаралась взять себя в руки. Кто-то бросил бомбу. Мы с мамой стояли на нашем балконе и смотрели на процессию сверху. Я видела, как папа упал... А когда выбежала на улицу, оказалось, что бомба его убила. Элиза запнулась, Джай протянул ей руку. «Это моя вина. Я просила папу остановить слона под нашим балконом и помахать нам. Если бы не моя просьба». Я кинулась к папе, прижалась к нему, сказала, что люблю его. Много лет я пыталась себя убедить, что он успел меня услышать. Кто-то помог мне встать, но все мое новое белое платье было в крови. Его крови. «Элиза, мой вопрос покажется вам странным, но верите ли вы в судьбу?» «Знать бы еще, что такое судьба», — проговорила Элиза. «Мы верим, что человек способен влиять на свою жизнь, но некоторые вещи нам не изменить, то, чего не избежать». «Какие, например?» Джай как будто хотел поделиться с ней чем-то важным, но в последний момент передумал, лишь улыбнулся и небрежно махнул рукой. «Наверное, для каждого они свои. Просто мне стало любопытно, что для вас означает судьба». Некоторое время спустя Джай провел Элизу через сад и показал ей конюшню у задней стены. Элиза не понимала, почему они не торопятся обратно во дворец и спросила об этом Джая. «Умеете ездить верхом?» спросил он вместо ответа и подставил лицо солнцу. Давно не садилась в седло. Джай посмотрел на нее, Подумал, можно устроить небольшую верховую прогулку в стороне от изъезженных дорог. Конюх приветствовал хозяина, и Джай тепло с ним поздоровался. Потом молодой человек вывел двух лошадей. Тем временем Элизе все не давал покоя вопрос о судьбе. Зачем Джай спрашивал, верит она в нее или нет? Элиза решила вернуться к этому разговору позже. «Это пустынные лошади», — пояснил Джай, не подозревавший, о чем она думает. Элиза, как завороженная, смотрела на величественные головы, на широких, изогнутых, изящной дугой шеях и безупречной формы остроконечные уши. Но больше всего ее восхитили длинные ресницы и гордо раздувающиеся ноздри. Изначально для выведения пустынных лошадей использовали арабских коней. «Может быть, прокатимся верхом в другой раз, если не возражаете?» «Мне нужно поскорее вернуться во дворец, чтобы проявить пленку, иначе изображение пропадет». «Тут совсем недалеко. Не бойтесь, ваша лошадь очень смирная». Элиза разрывалась между желанием провести побольше времени в обществе принца и сомнениями в своих навыках наездницы. «Я буду отставать». Но Джай лишь улыбнулся. Элиза поняла, что отказываться бесполезно и нервно кивнула. В последний раз она садилась на лошадь еще в подростковом возрасте, но Элиза понемногу убеждалась, что Джай — тот, на кого можно положиться в этом чужом мире. Перспектива пообщаться с ним подольше оказалась слишком заманчива, чтобы отказываться от такого шанса. «Может, обойдемся без седел?» «Если вы раньше ездили только на седланной лошади, для вас это будет прекрасный новый опыт. Отвлечетесь от ужасных воспоминаний о вчерашних событиях». Элиза ничего не ответила но подумала, что случившееся слишком прочно врезалось ей в память. «Без седла связь с животным теснее. Хотите попробовать? Тем более, что дамских все дел у меня нет». Элиза лишь смотрела на Джая. Тот воспринял ее молчание как знак согласия и помог ей сесть на лошадь. Элиза с колотящимся сердцем замерла на спине животного. «Повторяйте за мной», — велел Джай, запрыгнув на своего коня. «Подвиньтесь немного вперед» и ноги тоже держите впереди. Когда замедляете ход или останавливаетесь, не вдавливайте в бока лошади пятки и голени, а главное, не нервничайте». Но и пугало, пугала, что во время этой прогулки она будет полностью зависеть от животного. «Все будет хорошо. Доверьтесь лошади, иначе ваша нервозность передастся ей. Расслабьтесь и наслаждайтесь». Прежде чем они тронули лошадей с места, Элиза спросила у Джая «И все-таки что вы имели в виду, когда говорили о судьбе?» Джай пожал плечами. «Мы, индейцы, придаем судьбе большое значение». Такой ответ не удовлетворил любопытство Элизы, а судя по тому, как Джай отвел взгляд, на самом деле он поднял эту тему неспроста. Джай что-то скрывал. Сначала ехали медленно, и все равно на ладонях и коже головы Элизы выступил пот. На пути им встретились несколько нищих деревень, И Элиза лишний раз убедилась, как тяжело выживать в этой засушливой местности. Она снова подумала о том, сколько пользы принес бы этим людям новый источник воды. Постепенно деревни остались позади. Ветер развивал волосы Элизы. Она и впрямь начала получать удовольствие от скачки по этой волшебной нетронутой земле. Элиза даже почувствовала связь с лошадью, о которой говорил Джай. Принц ее не обманул. Ехать действительно пришлось недолго. Вскоре Элиза уже снова сидела в коляске мотоцикла. «Ну как, понравилось?» спросил Джай, прежде чем завести мотоцикл. «Знаете, я и сама не ожидала», искренне ответила Элиза. Хотя ее по-прежнему преследовали крики вдовы, верховая прогулка помогла снять напряжение. Джай рассмеялся, и Лиза вопросительно взглянула на него. «Видели бы вы свое лицо», проговорил он, «порозовели, разрумянились». «Сразу захотелось взять вас и умчать в мое личное королевство». «У вас есть личное королевство?» Только и спросила Элиза, но тут же отвела взгляд. Ее сердце снова забилось быстрее, то ли от смущения, то ли по другой причине, но по какой именно Элизе думать не хотелось.